22 октября 2011 года, суббота, Подмосковье. Теперь объясню, с чем были связаны мои переживания по поводу моего плохого самочувствия. Мне обязательно нужно попасть сегодня на день рождения моей школьной подруги, одноклассницы Марии, а попросту Машки, умницы, красавицы, которая пригласила всю нашу семью в ресторан еще полгода назад. Многие скажут про меня. Устраивает себе пир во время чумы? А мне обязательно нужны положительные эмоции, которые я стараюсь получать отовсюду, где только возможно, если не могу восполнять их у себя дома. Я же не виновата, что не хочет Дмитрий мне помогать выздоравливать. Судьбы наши с Марией во многом похожи, только ее сказка оказалась со счастливым окончанием. Нет, со счастливым продолжением, в отличие от моей. Я все время пытаюсь просчитать, что же в своей жизни делала не так. Почему зарабатываю такое количество шишек? Ответ не нахожу. Помните, как в киноэпопее тени исчезают в полдень? Один из персонажей говорил на выдохе. Судьба. Вот и у меня. Судьба. Мы с Машей из нашего класса самые первые вышли замуж, сразу родив по ребенку. У нее девочка, у меня мальчик. Они погодки, учились в одной школе и знают друг друга хорошо. Потом Мария, как и я, развелась, вышла замуж во второй раз и родила двух прекрасных сыновей. Они всей семьей ведут активный образ жизни, занимаются горными лыжами, много путешествуют, ходят в ночные клубы. Никогда никому не завидовала. А их считаю счастливцами, вытянувшими тот самый единственный выигрышный лотерейный билет. Праздники и дни рождения Мария с мужем Сергеем отмечают с размахом, приглашая всегда нашу семью. Чаще всего мы бываем вдвоем с дочкой Миланы. Но сегодня к нам присоединился и Дмитрий, который даже отложил ради этого свой отъезд, потому что тоже с удовольствием бывают у них в гостях. Чтобы не портить себе праздник выяснением отношений с мужем на глазах у всех, Я попыталась взять себя в руки и сделать вид, что предыдущей ссоры не было, а Дмитрия попросила вести себя сегодня по возможности корректно. День рождения Маша отмечала в клубе. Развлекали нас весь вечер нанятые артисты, даже обычные поздравления гостей скомкали некогда. То играли в боулинг, то пели в караоке, то танцевали. Было весело и интересно». Дмитрий удивил меня тем, что принимал вместе с Миланой участие в конкурсах. Я давно его таким не видела. Как будто время вернулось вспять, и мы такие, как десять лет назад. Куда же все ушло?»